Глава 16 Дом слез и печали. Флориана. Дарт стал тенью в собственном безлюде, неуловимый, безмолвный призрак, появляющийся только по ночам. Флори не спала, когда он возвращался, и слышала его шаги в коридоре, но так и не решилась к нему выйти. Они жили в одном пространстве, но словно в разных мирах, не пересекаясь друг с другом и боясь снова заговорить. На вторые сутки это уже казалось невыносимым, и Флори не задержалась бы здесь, будь она уверена, что ей ничего не угрожает. Однако пока обманутые бандиты гуляли на свободе, ей приходилось прятаться в голодном доме, как раньше. Знал ли Дарт, что она осталась? Он почти не появлялся в безлюде, а потому и не видел, как Элайн часами сидела перед дверью в Хартрум, перебирая склянки с успокаивающими микстурами. Не видел, как Офелия и Нил в саду учили Бо запрыгивать на руки по команде. Не видел, как Флин латал прореху в крыше, вопреки правилу о том, что без разрешено ремонтировать только его лютену. При должной сноровке и знаниях домолог справился сам и не навлек на себя гнев живого дома. Дарт не видел, что двери столовой, запертые долгие годы, наконец распахнулись, и комната обрела уют. Флори потратила на уборку целый день, надышалась пылью и натерла мозоли на руках, переусердствовав с чисткой пола. Зато, благодаря ее хлопотам, большой стол вновь ужил, обзавелся скатертью и тарелками, так что теперь за ним могла разместиться вся компания, которая сегодня не досчиталась самых занятых и деятельных. Рис все еще лечился в доме с оранжереей, Рин разрывался между делами домографа и помощника Хоттона, а Дарт, наверное, тоже имел уважительную причину не явиться к обеду. Их отсутствие с лихвой восполнял Дес. ел и болтал за троих. Он и прежде был шумным и неуправляемым, как горная река, а сегодня превзошел сам себя. Так на него повлияло знакомство с Лайн. Оба острые на язык и достаточно импульсивные, чтобы при каждом удобном случае вернуть едкое словцо. Вдвоем они представляли взрывоопасную смесь. Их стоило держать в разных комнатах, как вредные химикаты, чье соединение грозило катастрофой. Флори отлучилась всего на минутку, чтобы отнести остатки грязной посуды на кухню, пока Афелия стояла за мойкой, а и Лайн и этого хватило, чтобы затеять спор. Пропустив начало, сложно было уловить причину всей перепалки. Знаешь, ты, ты... Элайн судорожно вздохнула, как будто слова застряли у нее в горле. «Очарователен, великолепен, обезоруживающий прекрасен, подсказал Дэс с хитрым прищуром. «Невыносим!» «Говоришь, как Эверайн. Можете создать с ним клуб по интересам». «Нет, ты просто ужасен!» Мрачно подытожила Элайн, швырнув у него салфеткой. Дэс с лёгким движением руки поймал ее и самодовольно усмехнулся. А ещё я лог и совершенно неуязвим. Лайн назвала его болваном, поставив точку в их бессмысленной перепалке и умчалась прочь, бормоча себе под нос ругательства похлеще. «Я был не слишком самоуверен», — спросил Дес, мурис точно и впрямь почувствовал себя виноватым. «Ну, разве что самую малость», — подыграла Флори. Воспринимать Деса всерьез было нельзя, и стоило заранее предупредить об этом Илайн. Когда её шаги стихли в глубине дома, Флори спросила. «О чем спорили?» «Так, пустяки». Десс лениво отмахнулся. «Она хотела навестить столичного фронта, а я отказался помогать». «Почему?» — спросила Флори с огорчением, осознавая, что те робкие узелки дружбы с Лайн оказались с запутанными нитями и ничем более. Я не нанимался в провожатые. «А я думала, ты весьма отзывчив к дамским просьбам». «Да». если они не касаются других мужчин», — сказал Дес, и в его глазах мелькнуло что-то странное, едва уловимое. Мелькнуло, чтобы тут же исчезнуть за привычным лукавством, острым и цепким, как колючки чертополоха. «Не будь таким задирой», — примирительно сказала она. «Мы все переживаем не лучшие времена и должны поддерживать друг друга». Лицо Десса тут же помрачнело. Нотации он выслушал молча и только кивнул, приняв сказанное. Однако его согласие не протянуло и 10 минут, обнулившись, когда появился Эверин. Есть новости. Вместо приветствия выпалила Флори. Рин уселся за стол, выбрав место подальше Одесса, как будто с такого расстояния его шутки могли промахнуться и не попасть в мишень. Свой портфель он заботливо пристроил на соседнем стуле и лишь тогда ответил. Дом под мостом разрушен, но лютину до сих пор не нашли. Увы, прогнозы печальны. Вот такими завалами не выжить. Тут он замолчал и устало потер виски, что означало невысказанную жалобу. И столичный безлюдь тоже разрушен. Несколько обломков обнаружили на крыше портового склада. Флори ждала, что Рин признает ошибку или хотя бы скажет нечто вроде «мне жаль», а он ограничился лишь скорбной гримасой. Эверайн покинул столицу больше недели назад, но вместо того, чтобы надежно спрятать... Веренного ему безлюдя, беспечно бросил его в грузовом порту. Ставя перед ним чашку чая, Флори на миг задумалась, а не опрокинуть ли ее ненароком, чтобы вызвать у него настоящую эмоцию, а не жалкие полунамеки. Рука дрогнула, янтарное озеро в кружке подернулось рябью и слегка выплеснулось на фарфоровый берег тарелки. Всего-то. Чёрный костюм Рина остался безукоризненно чистым и свежим, тогда как бледное изможденное лицо будто бы измялось и покрылось налетом пыли. «Завтра встречаюсь с градоначальником», — продолжал он. «Хочу предоставить ему сведения и попросить о поддержке». Флори пожевала губу, борясь с нарастающей тревогой. «Какие сведения?» На границах города замечены группы общинных. Странное решение для тех, кто всю жизнь прячется за каменной стеной. «Об этом даже в таверне судачат», — подхватил Дэс. «Но ну, вроде бы дело в подготовке к празднику». «Дево», — кивнул Рин. «Или светлая ночь». «Кажется, ты уже так близко знаком с религией, что сам можешь проповедовать», — усмехнулся Дэс. Он и впрямь был похож на репей, что цеплялся к одежде и оставлял после себя мелкие назойливые колючки. «Праздник ежегодный, но я не припомню таких традиций. Может, это устроил Доу?» предположила Флори, новый лидер, новые правила. «Говорю же, здесь что-то другое», упрямо заявил Рин, подхватив чашку. С ней, несомненно, он выглядел еще представительнее и строже, как старший брат, которого оставили приглядеть за неразумной детворой. Он избегал переступать порог безлюдя, а потому видеть его здесь, задумчиво подтягивающим чай, было непривычно. Безлюдь под действием успокаивающей микстуры стойко переносил присутствие Эверайна, выражая легкое недовольство за нудным гулом. Рин оставался образцом невозмутимости, и все же в его действиях мелькала едва уловимая тревога. То, как он крутил чашку в руках и задумчиво чесал подбородок, с каким отчаянием схватил портфель и резко поднялся из-за стола, вспомнив о важных делах. В глубине души, под привычной броней уверенности, он был напуганным. растерянным мальчишкой, слишком гордым, чтобы признать свою слабость. Пронизывающий холод и сырость тоннеля приняли их в колючие объятия. Внос ударил густой запах земли и гнили, но вскоре стал привычен и почти неощутим. Ведя Элайн сквозь мрак, Флори успела пожалеть о том, что сунулась сюда. Она не могла, как Дарт, подчинять себе пространство и чувствовать его, Ей приходилось держать в уме карту подземных ходов и мысленно отмечать точку за точкой. Флори отчаянно хотела вновь почувствовать себя сильной и смелой, как тогда, в ползущем доме, спасая младшего Прилса от лютенов. Или на пароме, прибывшем в Делмар. Или как на площади Марбра, защищая беглянку Фран от следящих. Она хотела вернуться к той, кем была до роковой встречи, в проулке мраморного города. На каждом повороте и разветвлении тоннелей она хотела повернуть назад и все же привела их к дому с оранжереей. Лишь тогда Флори с облегчением выдохнула и постучала в дверь. Бельяна откликнулась сразу, точно караулила их или была заранее предупреждена своим безлюдям. «Ух, милая, как я рада видеть тебя!» — проворковала Лютина, заключив Флори в объятия. Затем, знакомясь с Силайн, она обняла ее, но уже без той нежности и трепета. Пока они брели по коридору, соединяющему жилые и нежилые комнаты, Бельяна посетовала на барахлящий вентиль в саду, и Дарта, который обещал, да так ничего и не починил. Увы, но причин его занятости она тоже не знала и не хотела беспокоить по пустякам. Вот и все, что она успела рассказать по пути к комнате, где разместился Ризердайн. Дом с оранжереей сам по себе напоминал музей, а не жилище. Здесь всюду блуждало гулкое эхо, а массивные двери всегда были распахнуты настежь, чтобы Лютина не утруждала себя каждый раз, перемещаясь. Спален в их привычном виде тоже не нашлось. Любое помещение становилось спальней, если в нем поставить какую-нибудь мягкую лежанку для отдыха, газетку, кушетку или сафу. Прогуливаясь по безлюдению раньше, Флори привыкла к его интерьерам, а потому ничуть не удивилась пустой комнате с кроватью, сиротливо стоящей у окна. Они застали Риза читающим местную газету. Он выглядел посвежевшим и отдохнувшим, кардинально отличаясь от того, каким сюда попал. И все же... Когда Риз оторвался от новостей и обратил взгляд на пришедших, в глазах его стояла прежняя печаль. Пусть он и старался держаться бодро. «Я бы сказала, что ты здоров, если бы не газета в твоих руках», — усмехнулась Илайн. «Что ты там читаешь?» «Ничего», — отмахнулся он и, свернув прессу, небрежно бросил ее на подушку. «Просто убиваю время». Бельяна предложила выпить чаю на кухне, что заставило Риза... выбраться из постели. Он прошел коридоры, продемонстрировав прыть и жизненные силы, удивительные для человека, недавно получившего нож под ребро. Ни один врачеватель не смог бы в столь короткое время добиться таких результатов лечения. «И еще денек, и будет в припрыжку бегать», сказала Бельяна не без гордости. А Элайн едва слышно пробормотала. «Надеюсь, убегать не придется. Оказавшись на кухне, Флори попала в объятия тёплых воспоминаний, связанных с Дартом. Взгляд, прикосновение, робкий поцелуй. Она лелеяла каждую деталь из того немногого, что было между ними. Знала ведь, что этим только изводит себя, крепче привязывается к нему, и всё равно продолжала. Она опустилась в знакомое кресло и на время затаилась, пытаясь вернуть ясность мысли. Когда это удалось, Флори поймала обрывок разговора. Элайн расспрашивала Бельяну о безлюде с присущей ей дотошностью, а рис не мешал их оживленной трескотне, увлечённой вылавливанием мятных листьев из чашки. Флори уже знала легенду дома с оранжереей, но была готова услышать ее снова. Бельяна обладала даром рассказчицы, каждый раз находя новые интонации и слова, чтобы увлечь любого всего парой фраз. Завораживающая, как старая сказка, история начиналась с безутешно влюбленного богача. Он мог легко заполучить сердце многих прелестниц, но выбрал ту, что не принимало его чувств. Тщетно он пытался добиться ее прекрасную, как лето, хрупкую, как бабочка, увядающую, как цветок. Она была тяжело больна и не желала связывать свою короткую жизнь ни с кем. Но даже трагичная правда — не отвернула влюбленного мужчину. Ради нее он перестроил свой дом и превратил внутренний двор в оранжерею в надежде, что забота и любовь способны исцелить. И поначалу ему давалось это. Дождливая осень и ветреная зима прошли незаметно. Холод и сырость не коснулись девушки, не забрались в ее больные легкие, не отняли у нее последние силы. И с наступлением весны она расцвела, словно капризная азалия, Выхаженная в оранжереи, увы, отступивший недуг в скором времени все равно забрал свою. Объятый горем, хозяин дома помутился рассудком и поселился в оранжерее, куда никого не впускал. Поговаривали, что он выкопал тело возлюбленной и похоронил там, чтобы азалии стали ее могильной плитой, а стены, увитые плющом и жимлостью, над гробием. Слухи обратились в пугающую легенду о стеклянном склепе. чьи двери остались запечатаны даже после смерти хозяина. По его воле дом перешел в собственность города. Но прошло несколько лет, прежде чем власти решили открыть оранжерею для посетителей. Чтобы вернуть ей прежний вид, наняли целую бригаду добровольцев, среди которых оказалась бельяна. Обвал угольной шахты забрал у нее отца. И осиротев, она бралась за любую, даже грязную и непосильную для юной девушки работу. После долгого забвения оранжерея одичала. Дверной проем зарос плетущимися растениями, такими крепкими, что их пришлось рубить топором. Каждый удар отдавался в стенах мучительным стоном, а когда люди прорвались сквозь густые ветви, на них обрушился целый рой пчел. Только бельяну они не тронули. Безлюдь выбрал ее и позволил работать в своем хартруме. А когда пришло время расставаться, он признался, что привык, к её заботливым рукам. Она приняла его приглашение стать хранительницей огромного дома с оранжереей в сердцевине, возвращенной на любви, надежде и молитвах. «И что же? Та девушка в самом деле похоронена там?» — спросила Элайн, дослушав. Ее глаза сделались почти круглыми, совсем потеряв схожесть с кошачьими. «Какой вздор!» Бельяна Сердито откинула за плечо седую косу, будто та ей чем-то помешала. Моя оранжерея — это память о любви, а не склеп». Илайн сразу поникла, утратив всякий интерес. Романтика ее не вдохновляла, скорее, навевала скуку. Время сказок прошло, и Бельяна вернулась к мирским делам. «Прошу извинить, милые, нам пора отправляться на вечерние процедуры», — заявила она. И лицо Риза помрачнело точно у ребенка, которого отправляют спать в разгар праздника. Вы можете подождать здесь, не стесняйтесь. Мой безлюдь к вам удивительно благосклонен». Элайн не возражала остаться, и по ее хитрому лицу с поджатыми губами было понятно, что она задумала прогуляться до оранжереи с Хартрумом. Азарт исследователя и простое любопытство не позволили бы ей сидеть на месте. Флори этого рвения разделить не могла. Едва Бельяна и Рис ушли, она осторожно сказала. «Мне пора». Не хочу надолго оставлять сестру. Она не выглядит младенцем, чтобы приглядывать за ней каждую минуту. Знаю, но меня пугает любая разлука с ней. Тебя пугает, повторила Илайн и выразительно посмотрела на нее. Флори моргнула первая, не выдержав. Ты опекаешь Афелию не ради нее, а ради собственного спокойствия. Может и так. Флори нервно дернула плечами, но по-другому не умею. А ты попробуй. Вам двоим станет легче. Тема была исчерпана. Последняя возможность что-то добавить растворилась в их молчании, и Флори пришлось рисовать новое поле для разговора. Мы так ничего и не сказали ему. Линии ее слов аккуратные, тонкие, не называя имен, обстоятельств и самой правды, которую они принесли с собой вместо гостинца. Риз до сих пор не знал, что первый из переправленных без людей. разрушила наводнение. «Иди», — кивнула Элайн, — «я сама поговорю с ним». Флори не возражала, зная, чем все обернется. Бледным лицом, стеклянным взглядом, гнетущим молчанием, но уже в другой степени отчаяния. Элайн справится, найдет нужные слова и поддержит, в то время как сама Флори не способна совладать даже со своими чувствами. Что уж говорить о чужих. Шагая в темноту тоннеля, она старалась не думать, что впервые оказалась здесь одна. Обратный путь занял у нее считанные минуты, словно пространство сжалось с пружиной, вобрав себя в витки запутанных ходов. Сбираясь по лестнице, Флори ожидала, что ее встретит строгий взгляд Дарта. Она приготовила оправдательную речь, поэтому даже расстроилась, когда обнаружила, что библиотека пуста. Зато безлюдь сразу заметил ее возвращение и затрещал стенами. Видимо, эффект... Успокаивающие микстуры ослабевал, и настроение дома проступало все явственнее. Сквозь этот шум прорезывался другой, более глухой и далекий. Выйдя в коридор, Флори поняла, что звуки доносятся с улицы. Через стеклянную мастерскую она прошла во внутренний дворик, где собралась веселая компания. Афелия и Нил играли в мяч, смеясь над неугомонным Бо, что норовил им помешать. Десс и Флинн резались в карты, расположившись на траве, и только Дарт, сидящий на ступеньках, молчаливо наблюдал за ними. По его одежде, графитовому костюму стародавнего кроя, Флори узнала детектива. Выдох облегчения сорвался с ее губ. Благоразумие и сдержанность этой личности смягчали острые углы переменчивого нрава Дарта, и разговаривать с ним было намного проще, чем с капризным, безделушником или... того хлеща, неотесанным грубияном. Флори опустилась рядом. «Где пропадала?» — спросил Дарт. «А ты?» «Мотался по безлюдям», — ответил он, не задумываясь. «Теперь твоя очередь». Флори призналась, что ходила навестить Риза и провела Элайн через тоннели и с удовольствием пронаблюдала, как Дарт хмурится. Брови поползли к переносице, взгляд отяжелел, а с губ исчез всякий намек на улыбку. Но как бы он ни старался изображать строгость, лицо его оставалось добрым и мягким. «Это опасно», — сказал он, и его слова почти пропали за укликом Офелия, которая вздумалась вовлечь их в игру. «Флори, лови!» Она едва успела выставить руки вперед, защищаясь. в лицо пылью, мяч отскочил от ее ладони и покатился по земле, пока его не нагнал Бу. Офелия захохотала, умиляясь ловкостью пса, и даже не поняла, что всерьез напугала Флори. «А, по-моему, у вас тут намного опаснее», — попыталась отшутиться она. Возможно, её выдал дрожащий голос, судорожный вздох или напуганный взгляд, но Дарт понял, что на самом деле она почувствовала. И внезапный бросок меча здесь ни при чем. «Может, прогуляемся по окрестностям?» — предложил Дарт. «Там, где потише». Флори все еще злилась из-за минувшего разговора и не хотела так легко соглашаться, поэтому нашла предлог. Она собиралась сходить домой за одеждой для себя и Офелии, до сих пор щеголявшей в школьной форме. Сама Флори вернулась в пьер с полупустым чемоданом. Брюки и шляпу отдала Фран для маскировки, платьями откупилась от заезжих певиц, а порванную и в чужой крови одежду бросила на улице Марбра. Объяснять все это Флори не стала. и непринуждённо сказала, что ей нужно проверить дом и взять несколько вещей. Впрочем, сгодился бы любой предлог. Дарт поддержал бы его, чтобы поскорее куда-нибудь исчезнуть вместе с ней. Они ускользнули, оставив игроков в мяче карты, точно два настоящих зануды, которым не было дела до пустых развлечений. Покупая дом в районе под названием «Цветочный грот», Флори была так очарована изящными балконами и уютным убранством комнат, что не проверила чердак. Его она обнаружила после переезда, во время масштабной уборки. За дымоходом пряталась узкая винтовая лестница из кованого металла. Кажется, бывшие хозяева дома забыли о ней, а потому оставили чердак нетронутым. Старый матрас, пыльный гобелен, свёрнутый в рулон, коробки с книгами — Целый комод с мелким хламом внутри и двумя парами резиновых сапог наверху, а под самым потолком, подвешенные на веревках плетеные корзины, забитые сухими травами и ягодами. Флоре было жаль уничтожать картину чьей-то жизни, поэтому вместо того, чтобы расчистить пространство от чужих вещей, она нашла для них место и навела порядок. К ним добавились и ее воспоминания: старая одежда, мамина пряжа. папины чертежи и часть семейной библиотеки излима. Все это она спрятала на чертаке, чтобы прошлое не смешивалось с настоящим. Внизу бурлила новая жизнь, но Флори всегда могла подняться по лестнице, чтобы перебрать прочитанные отцом книги с заметками на полях, пересмотреть эскизы платьев, нарисованные вместе с мамой, и по маленьким проколам на бумаге вспомнить, какие из них висели на пробковой доске. Она превратила чердак в памятник утраченной жизни, театр прошлого, где показывали старые сюжеты. Днем он освещался квадратным окошком с треснувшим стеклом, а с наступлением сумерек нуждался в лампе. Той, что была здесь, хватало на небольшой кусок пространства. Тьма не рассеивалась, а лишь отступала за пределы светового пятна, сгущаясь и скапливаясь по углам, как пыль. Пахло замшелыми деревянными перекрытиями и мокрым металлом. Здесь, под самой крышей, дождь был явственнее и ощутимее. Его частая дробь барабанила по кровле, изредка соединяясь с глухими раскатами грома. Гроза не стихала и к ночи только разодорилась, как хмельной, нетрезвеющий в разгар гуляний. Непогода заперла их в доме, подарила возможность поговорить, А они бездарно растрачивали время на молчание. Каждый делал вид, что занят. Взгромоздив лампу на комод, Флори возилась с неразобранными коробками. Пока она искала и складывала вещи, Дарт увлеченно разглядывал весь окружающий хлам, словно пытался решить головоломку, отделяя чужой скарб от того, что принадлежало новым хозяйкам. «Извини за прошлый разговор», — вдруг произнёс он. «Я вёл себя как идиот». Дарт не осмелился посмотреть на нее, его слова прозвучали как откровение, адресованное самой темноте. Флори ждала, что сейчас он точно объяснит, где пропадал и какие важные дела решал. Требовать от него честных признаний было так же глупо и бессмысленно, как биться кулаками о скалу. Скорее изведешь себя саму, чем проломишь камень. В напряженной тишине разлились тяжелые раскаты грома. И стекло в оконной раме жалобно задребезжала. Флори, было в его голосе нечто такое, от чего ее сердце тревожно сжалось в груди. Она отвлеклась от коробок. Я должен кое о чем спросить. О чем же? тихо отозвалась она. Что на самом деле случилось в Марбре? Флори замерла, чувствуя накатывающую волну тошноты. Она хотела сказать что-то непосредственное, пустое, что угодно. Лишь бы не молчать, но именно это и делала. «Только не пытайся отрицать. Я знаю, что ты прячешься синяки на шее». Неосознанно Флори поправила распущенные волосы, скрывавшие следы от пальцев, которые хватали ее за горло. Кто это был? Тот или один из тех бандитов? Она не запомнила. И еще ты кричала во сне. «Следил за мной?» Попыталась пошутить она, но смешок выдался слишком нервным, чтобы сойти за веселье. Дарт принял ее слова всерьёз и начал оправдываться. «Вовсе нет. Услышал тебя среди ночи и заглянул в комнату. Хотел убедиться, что ты в порядке. Я даже порог не переступал. Каждому иногда снятся кошмары. Но остальные меня не волнуют». Его лицо не дрогнуло. Брови остались такими же нахмуренными, губы плотно сжатыми, линия челюсти напряженной. Дарт просил быть с ним честной, А она боялась прикасаться к этой правде. Держать ее в себе было еще хуже. «Я чувствую, что тебе больно». Его слова пронзили сердце иглой. Не той, что оставляет соднящие уколы, а той, что сшивает раны. Флори отвернулась, прижав ладонь к губам, чтобы заглушить судорожный всхлип. «Ты вся дрожишь». Она испуганно поежилась, ощутив колючую ткань на плечах. «Это не из-за холода». Одним движением Флори освободилась от шерстяного пледа, накинутого на неё. Забота Дарта заставляла чувствовать себя слабой. А она такой не была, не хотела быть. «Извини», — глухо произнес Дарт, не уточнив, за что именно. Он легонько коснулся ее руки, словно бы ставя точку в разговоре, и повернулся, чтобы уйти. Вот так просто, без навязчивой опеки и вопросов. что стальными клещами пытаются вытащить правду. Спущу вещи и подожду внизу». Она слышала его дыхание, шорох одежды и как он возится с коробками нарочно, медля. Рассохшиеся доски скрипнули под его ногами, и Флори вдруг осознала, что если промолчать сейчас, уже никогда не сможет заговорить об этом. «Не уходи», — сказала она, глядя на темный квадрат чердачного окна. Свет керосиновой лампы отражался в каплях на стекле и дробился на множество мерцающих огней. Среди них, будто нарисованным пятном, застыл размытый силуэт. «Спроси меня еще раз». Отражение скинуло голову и привычным для Дарта жестом взъерошило волосы. «Что случилось в Марбре?» — глухо повторил он. «Мой ночной кошмар. Это было вовсе не то, с чего стоило начать». Честность отвергает намеки, загадки, недомолвки и полуправды. Она попробовала снова. Тот. Я снова встретила его. Колени задрожали, и Флори охватила такая усталость, что ей пришлось опуститься на пыльный матрас, брошенный на полу. Она села, прижав ноги к груди, обхватив их руками. А затем рассказала все от начала до конца. Про недели в приюте, обманку с письмом. позволившую выбраться оттуда. Про глупый арест и ту ужасную ночь в камере, когда ей чудом удалось вырваться из лап Тода, Про ромбовидные пуговицы и следящих, которых она боялась. Она надеялась, что отъезд Тодда все исправит, успокоит её, сотрёт прошлое. А он оставался в мыслях даже сейчас, после своей смерти, и продолжал мучить в кошмарах. Договорив, Флори выдохнула, испытывая странное ощущение — Её будто вывернули наизнанку, как карман, и вытряхнули весь мусор. Пустота, очищение. Она не знала, как это назвать. Дарт по-прежнему стоял в дверном проеме, напряжённый и натянутый, как струна. Хотела бы Флори прочитать его мысли в ту секунду. О чем он думал? Что испытывал? Нашлось ли среди их чувств хотя бы одно совпадение?» Вопрос возник в ее голове внезапно. Она даже не успела осмыслить его и тут же выпалила. «Ты был на казни Элберта?» В глазах Дарта мелькнуло что-то тревожное, мрачное. «Да, Лютене обязана присутствовать». И что ощутил, когда осознал, что он мертв? Облегчение. Вместе с ним умерла моя ненависть к нему. Флори прислушалась к себе и с отчаянием спросила, «Почему я не чувствую того же?» Он медленно подошел к ней и сел рядом. Потому что раны заживают по-разному. Дарт коснулся ее плеча, и она невольно склонила голову, прижимая щекой к его руке. Непослушные пряди волос упали назад, обнажив шею. Но Флори не стала их поправлять. Ей нечего скрывать и стыдиться. «Что я могу сделать для тебя?» «Побудь со мной и не пытайся утешить». «Я рядом», — сказал он, сжимая ее ладонь. словно в доказательство своего присутствия и телесности, больше не призрак, ускользающий от нее. Лишь тогда Флори позволила себе заплакать, горько и бесстыдно, как маленький ребенок, захлебываясь от рыданий. Она не знала, как долго это длилось, но постепенно истерика стихла, оставив тупую боль в висках. Усталость от бессонных ночей разлилась по телу расплавленным металлом. а тот медленно стал застывать в мышцах, делая их невероятно тяжелыми. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Дарт, когда последний всхлип сорвался с ее губ, и Флори послушно плюхнулась на матрас, выбив облако пыли. По полу тянуло сквозняком. Влажный воздух проникал на чердак через трещину в окне. Сразу же пробрал озноб, но шерстяной плед так и остался лежать на досках, похожий на кучу пепла. Кончиками пальцев Флори ухватила Дарта за рукав в немом приглашении составить ей компанию. На его лице мелькнула странная растерянность, будто в момент столкновения с чем-то необъяснимым, неправильным. И все же возразить он не посмел. Флори была благодарна, что ей не пришлось ничего объяснять. Она искала успокоения и обрела его рядом с Дартом, как и в тот вечер в саду на празднике, Тогда они боялись даже прикоснуться друг к другу, а сейчас она, не задумываясь, нырнула к нему в объятия и закрыла опухшие от слез веки, наслаждаясь мгновением, когда монотонный шум дождя звучит глуше, чем стук дартового сердца. Сон опутал сознание, оставив в своём коконе редкие просветы реальности. Прикосновение, дробный стук капель над головой и его нежный шепот. Складывающееся в странное, отдаленно знакомое слово, мысль ускользнула, прежде чем Флори разгадала его. В ту ночь она спала спокойно и без сновидений, а очнулась в тех же объятиях, какими запомнила их. А кольцовывая ее плечи и смыкаясь на спине, руки Дарта обнимали так крепко, что любое неосторожное движение могло потревожить его сон. Она осторожно запрокинула голову, чтобы увидеть его лицо. Безмятежная, совсем мальчишеская. Сложно устоять, чтобы не коснуться. Но едва она поднесла палец к губам, они изобличающе дернулись в ухмылке. «Ты не спишь», — выпалила Флори. «Притворяешься?» «Позволяю тебе созерцать», — самодовольно проговорил Дарт. Ресницы дрогнули, брови причудливо изогнулись, но глаза остались закрыты. Его лицо ожило, и от былой безмятежности не осталось следа. «Ты не картина в музее», — проворчала Флори, пытаясь скрыть смущение. «А разве любоваться можно только картинами?» «Кто ты сегодня?» — спросила она, почувствовав влияние какой-то личности. Он лениво приоткрыл веки, жмурясь от утреннего света. «Художник?» Дарт улыбнулся краешками губ, и Флори не смогла понять, угадала она или нет. Он заворочился. устраиваясь поудобнее, невольно поморщился от того, что мышцы за ночь немели. Она не знала наверняка, а могла лишь предполагать, что его тело чувствует те же тысячи мелких иголок под кожей, что и ее. Внезапно осознав, где она и с кем, Флори испуганно подскочила, хотя волноваться было не о чем. Вся одежда осталась на них. Дарт попытался ее успокоить. Сейчас раннее утро. Никто не заметит нашего отсутствия. Скажем, что вернулись поздно из-за грозы. Флори спешно отвернулась, пряча запылавшие щеки. «Ты можешь чувствовать себя спокойно рядом со мной», — добавил он. «Я чувствую». На несколько мгновений они замолчали заново, привыкая друг к другу. Что-то изменилось между ними теперь, когда он знал всю правду о ней. Лишь в одном она так и не решилась признаться, что сегодняшняя ночь была самой откровенной в ее жизни. Это откровеннее, чем остаться без одежды, чем доверить обнаженное тело его рукам. Безлюдь крепко спал, когда Дарты и Флори вернулись. Они тихонько проскользнули в дом и тут же наткнулись на Бу. Почуяв их раньше, пес уже поджидал у двери, нетерпеливо поскуливая и виляя хвостом с белой кисточкой. Флори присела, чтобы погладить Бу, и тот с радостью подставил голову под ладонь. «Лучше задобрить его, чтоб никому не проболтался», — усмехнулся Дарт и отправился на кухню, надеясь подкупить свидетеля утренней кормежкой. Не дожидаясь, пока другие обитатели дома застанут их, Флори подхватила коробку с вещами и прокралась в спальню, которую делилась с сестрой. Афелия крепко спала, обняв подушку и закутавшись в одеяло. Минувшая ночь выдалась холодной. С этого обычно начиналось угасание лета, В начале вечера становились зябкими, а дожди суровее и продолжительнее. Затем гардероб начинал заботливо подсовывать платья с длинными рукавами. В одном из таких флоре спустилась на кухню, где уже никого не застала. Тогда она проверила внутренний дворик, но увидела там лишь пару плетёных кресел, потемневших и разбухших от влаги. После ночной грозы стеклянная мастерская еще больше напоминала аквариум. Застыв у прозрачной стены... Флори задумчиво созерцала двор, а потому не заметила, как рядом появился Дарт, и вздрогнула, когда он заговорил. Мой безлюдь медленно превращается в общежитие. В его голосе слышалось нескрываемое раздражение. Так он представил новость о том, что по соседству с Хартрумом поселился Ризертайн. Неизвестно, что вызвало у Дарта больше негодования. Появление нового постояльца или сомнительный выбор комнаты. Хартрум считался самым главным местом безлюдя. Почти святыней, которую нужно чтить и оберегать. Даже лютен не позволял себе таких вольностей, в то время как столичный домограф легко обосновался под боком у Хартрума. Это дико неправильно, не по закону. Вот что читалось в глазах Дарта, сверкающих от злости. Какие бы мысли ни посещали его бунтарскую голову, но он оставался преданным и честным лютеном. Присутствие посторонних и их наглость вызывали в нем столько эмоций, будто раздражение безлюдя передавалось Дарту и вымещалось через него. Это предположение казалось слишком надуманным, и все же Флори не спешила отметать его. Что если Микстуры и Лайн не избавляли безлюдя от эмоций, а лишь переправляли туда, где они могли найти выход? Встречаясь с преградой, вода не исчезает. а стремится обойти ее, просочиться насквозь. Она пребывает и скапливается, пока не обретет достаточно мощи, чтобы разрушить барьеры и вырваться на свободу. Возможно, в методике Элайн был один существенный недостаток. Она не учитывала взаимосвязи лютенов и без людей. После реформы в поле зрения столичных инженеров остались только дома. Рис строил их, лайн дрессировала. Но Пьер Металь — жил по другим правилам. Флори вспомнила приступ Франка в зале суда. Он стал задыхаться, когда его безлюдя охватил пожар. И раз его пример доказывал, что лютены связаны с безлюдями физически, то и эмоциональная связь наверняка существовала. Из мастерской они переместились на кухню, чтобы приготовить завтрак, и вскоре запах еды привлек на кухню Десса. Оказывается, всю ночь он провел в доме, дожидаясь их, да так и уснул на кровати друга. «Думал, ты разбудишь меня, когда вернешься. сонно пробормотал он и уселся за стол. Дэс и Бой имели немало общих черт. Оба легко рассекретили их ночное отсутствие, но были готовы молчать за еду. После быстрого завтрака Дэс умчался в таверну, дабы проследить за подготовкой к вечеру. Судя по взволнованному голосу и хитрой ухмылке, он предвкушал нечто особенное — Сегодня выступает его любимая трупа, пояснил Дарт, когда дверь за другом захлопнулась. Кажется, он запал на солистку. Флори рассеянно кивнула, занятая совсем другими мыслями. Она невольно возвращалась в сегодняшнее утро, желая насладиться воспоминаниями, пока они свежи и отчетливы. И чем дальше текло время, тем больше они становились похожи на сон. Дарт и Нил полдня провозились во дворе, убирая последствия ночной грозы. Дождь размыл землю у ограды и побил ветки глицинии. Упавшие соцветия напоминали огромных гусениц, и Боу лаял на них всякий раз, когда проносился мимо. Скача по лужам и оставляя в грязи отпечатки лап, он изгваздался так, что пришлось купать его в ванне, а потом отмывать ее. Пока одни обитатели безлюдя занимались домашними хлопотами, другие прозябали в библиотеке. Троица из Делмара держалась особняком, не посвящая в свои проблемы остальных. Впрочем, утаить планы им не удалось. У всех стен есть уши, а у безлюдя — еще и умение передавать услышанное. Поэтому вскоре Дарт знал, что на тайном собрании решают, как найти Лоурла и безлюдя, пропавшего вместе с ним. Рис немного оправился после скверных новостей и снова воспылал надеждой вернуть себе золотой дом. След его терялся в порту Марбра, где в последний раз видели баржу. В ожидании новостей день тянулся нескончаемо долго. Флори сидела над одним из маминых недошитых платьев, которому не хватало воротника и пуговиц. Если бы не сестра, она не взялась бы за иголку, найдя себе более увлекательное занятие. Например, помогла бы Элайн, что хозяйничала на кухне, готовя новую порцию успокаивающей микстуры для безлюдя. Когда с первого этажа донеслись голоса, Флори бросила шитьё и, выскользнув в коридор, последовала к лестнице, откуда открывался вид на весь холл. Пол из черно белой плитки напоминал игровое поле, а люди, застывшие на нем фигурки. У входной двери стояли Рин и Ризертайн. В паре шагов от них маячил Флин, готовый вмешаться, если словесная перепалка друзей перерастет в драку. Илайн, привалившись плечом к дверному косяку, наблюдала за тем, как разворачиваются события. Весь ее вид как будто говорил. «А я ведь предупреждала». С самого начала она твердила, что Эверайну нельзя доверять ценные экземпляры безлюдей. И оказалась права. Наводнение разрушило безлюдя, а теперь у них на глазах рушилась дружба домографов. Все были напряжены и взволнованы. Такими их и застал дес Ему хватило одного взгляда, чтобы заключить. Вечер безнадежно испорчен и требуется срочная помощь в виде его остроумных шуток. «В чем дело? Этот человек-туча снова омрачает горизонт?» — бойко спросил он, похлопав Рину по плечу. Тот лишь прискорбно вздохнул, смирившись с незавидной ролью виноватого. Он не стал ввязываться в очередную перепалку с Десом, который лучился весельем и энтузиазмом. «Ладно, я готов подсластить ваши кислые лица». В паршивой овце было не протолкнуться. Сквозь белёсые клубы табачного дыма мелькали силуэты стаканщиц, порхающих от стола к столу. Под грохот посуды и бренчание гитары велись споры, обсуждались сплетни и звучали искромётные шутки, вызвавшие раскаты смеха. Точно сквозняками в таверну надуло грозу. В начале вечера разношерстная толпа мирно существовала под одной крышей, хотя стаканы пустели с такой быстротой, что истинный дух хмельного квартала уже витал в воздухе. Застоявшийся запах табака, алкоголя и вяленой рыбы вызывал тошноту, и Флори не отнимала от губ стакан с яблочным сидром. Не поддайся она уговорам, сидела бы сейчас в тихой комнате с шитьем. Но желание отвлечься от переживаний привело ее сюда и усадило за стол вместе с такими же отчаянными беглецами. Рину следовало оправиться после разборок с Резердайном и провального визита к градоначальнику, которого не волновала судьба без людей. Илайн увязалась с ними, чтобы бороться со скукой. Но пока бой развернулся в тарелке, откуда она брезгливо вылавливала жареный лук, испортивший ей аппетит, Дарт Облачённый в свой лучший костюм задумчиво вертел в длинных пальцах пустой стакан. Народ вокруг веселился, а их стол прозябал в беспробудном унынии. Дэс, по чьей милости они оказались здесь, куда-то подевался, и, кажется, заблудился в коридорах. Стоило музыкантам появиться на сцене, как разгульная толпа засвистела и заулюлюкала. Пивные стаканы застучали по столу, в тавернах это было вместо аплодисментов. Лицо трубача показалось Флоре знакомым, но за гримом было не разобрать черты. Зато двух девушек, чей выход встретили овациями, она узнала сразу, увидев на них свои платья. Габриэль с ярким гримом и сумасшедшей прической а «Воронье гнездо» была сама на себя не похожа, зато милашка Чармейн сохранила свою естественность, лишь немного тронув золотой краской щёчки яблочки. Она обладала кристально чистым голосом, звенящим точно колокольчик. Таким бы исполнять баллады и романсы, но на этом много не заработать. А потому ее репертуар состоял из беззаботных и шутливых песен ради танцев. Мелодия оказалась настолько заводной, что Дарт каким-то чудом вытащил за собой Флори. Поначалу она отнекивалась, но в конце концов сдалась. Они нуждались в безрассудном веселье, чтобы ненадолго забыться. Этот вечер был краткой передышкой. глотком воздуха перед опасным нырком. Одна песня сменялась другой, не давая перевести дух, пока не выбила из головы все мрачные мысли. Когда музыка стихла, внезапно и, кажется, слишком быстро, Флори беспомощно ухватилась за плечи Дарта, чувствуя головокружение. Остановилось тело, но танец в нем еще продолжался. Сердце отбивало бешеный ритм, кровь бурлила и пела в жилах, щеки пылали от жара. Она заметила, что за ними пристально наблюдают. Рин не скрывался, а, напротив, хотел, чтобы его предостерегающий взгляд заметили и верно истолковали. Флори отстранилась от Дарта и, пообещав вернуться через минуту, ускользнула, прежде чем он успел произнести хоть слово. Пробравшись сквозь толпу, она вышла на улицу и с наслаждением вдохнула свежий воздух. Разгорячённые щеки покалывала от ночной прохлады, После безумных плясок на нее навалилось какое-то тупое оцепенение. У таверн ошивались ушлые торгаши, предлагавшие купить кожаные кошельки, украшения и прочее, чем успели поживиться в хамельном квартале. Один из карманников прицепился к ней точно клещ. Флори его не слушала и даже не поняла, какой товар ей пытались всучить. «Кыш отсюда!» — внезапно воскликнули рядом, и парень тут же исчез. Я и сама могла это сказать». Флори сердито глянула на спасительницу. «А со стороны казалось, будто сейчас в обморок упадешь. Усмехнулась Иллайн и привалилась спиной к каменной стене таверны, едва не расплескав шипящую бурду из стакана, который прихватила с собой. «Я тут кое-что приметила», — продолжила она деловито. «Те музыканши носят платье, как у тебя». «Вот так совпадение». «Это мои платья». обменяла их в Марбре на билет до Пьера Металя. Элайн удивлённо присвистнула и ничего не говорила, пока не опустошила стакан. «Вы с Дартом красивая пара?» «Мы не пара». «Ах, да», — хмыкнула Элайн. «Вас же трое, ты, Дарт и протокол». «Ну хватит, не ворчи. Я просто хотела сказать, что господин домограф переживает за вас. Пусть отменит протокол и обретет спокойствие». Элайн покачала головой. «И не надейся. Он служит системе и живет согласно ее правилам. У него тут уютный домик, а ты ждешь, что он его разрушит? Как бы не так». Флори пристально посмотрела на Элайн. Она совсем не походила на ту, кого интересуют сплетни и танцы. С самого начала ее истинной целью был личный разговор с Эверайном. «С каких пор ты защищаешь его интересы?» — прямо спросила Флори. темно вишнёвые губы Элайн дрогнули. но не улыбнулись. «Есть только один домограф, чьи интересы я защищаю». Она гордо вздернула подбородок. Рис хочет найти золотой дом, но теперь ни за что не попросит помощи у Эверайна и ничего не потребует взамен утраченного безлюдя. Я сделала и то, и другое. После ее исчерпывающих объяснений продолжать беседу было бессмысленно. И они вернулись в зал. Рин куда-то подевался, но в его отсутствие Дарт не скучал. Бесцеремонно присев на край стола, над ним нависала Габриэль. Видеть свое платье на другой было так же странно, как застать ее флиртующей с Дартом. Он держался отстраненно и до холодности сдержанно, отвечая ленивой полуулыбкой, и все же не мог побороть самовлюбленность художника, которому льстило любое женское внимание. И на пять минут оставить нельзя, хмыкнула за ее спиной Лайн. В памяти Флори всплыли обрывки томных, речей Габриэль, о прихорошеньком парне, которого она приметила на одном из выступлений в «Пьерра Металле». В образе, описанном фразами из дамских романов, какие печатали в бульварных газетах, Дарт едва угадывался, но теперь все стало очевидным. Первым порывом было сбежать прочь. Но назидательный тычок в спину от Элайн направил Флоре к столу. Габриэль заметила ее издалека и, узнав в ней попутчицу, что грозилась проткнуть глаз ножницами, поспешила удалиться, выказав свое пренебрежение, хотя той до него не было никакого дела. Несмотря на то, что Флори старательно изображала безразличие, вопрос читался на ее лице. «Она искала сестру», — сказал Дарт. «И компанию на вечер», — добавила Эйлайн, подсев к ним и пьяно хихикнула. Продолжать эту тему не пришлось, потому что объявился Рин. Сетуя на то, что в паршивой овце есть любое питье, кроме воды, он выдрузил на стол трофей пару стаканов с прозрачной жидкостью, обманчиво похожей на живительную влагу. Однако резкий запах выдавал в ней какой-то губительный напиток. От громкого шума и табачного дыма у Флори начало гудеть в голове. Лохматый тип за соседним столом требовал добавки, и потрясал в воздухе пустым стаканом. С каждой минутой возгласы становились все визгливее и отчаяние, как будто промедление грозило его жизни. Едва стаканщица Соло появилась в зале, обездоленный окликнул ее и подскочил на стуле от негодования, когда она промчалась мимо, даже не взглянув в его сторону. Вид у нее был растрепанный и чрезвычайно взволнованный. Лохматый продолжал возмущаться, пока к нему не подошла другая стаканщица. Спустя пару минут перед ними нарисовался Дес, которого они не видели с начала вечера. И где тебя носило? спросил Рин борчливо. А ты по мне соскучился? отшутился Дес. Его выдали золотые блестки на скулах, случайные отпечатки краски, перекочевавшие счетчик Чармейн. Только у нее был золотой грим. Рин повторил монолог о питьевой воде, призывая хозяина таверны исправить упущение. «Мой милый друг», — заявил Десса, дарив его ослепительной улыбкой. «Боюсь, ты единственный, кто приходит в таверну, чтобы попить водички». «А я как-то рассчитывала на лавандовый лимонад», — добавила Флори, вспомнив первый визит в таверну. Они дружно засмеялись, слившись с такими же развеселыми компаниями. Смех резко прервался, когда их взгляды наткнулись на высокую мужскую фигуру, нависшую над столом. Хмуря рыжие брови, незнакомец таращился на Десса. «Эй, ты, костлявый!» — окликнул его тип, ярый представитель удалых смельчаков, кого хмель толкает на подвиге. «Пока ты ржешь, моя сестра из-за тебя рыдает. Что за дела, псина ты блудливая?» С вытянутым от удивления лицом Д обернулся, чтобы ответить грубияну, как полагается, однако, здраво оценив силы, оставил дерзкие шутки при себе. «Простите?» — только и смог выдавить он. «Перед бабами извиняться будешь, а у меня с кретинами разговор короткий», — выпалил братец Солы и не приминул подкрепить слова делом. Он сгреб Десы за грудки и смачно швырнул прямо на стол. Посуда полетела во все стороны. Флори испуганно вскрикнула, и Лайн, угодившая под фонтан брызг, выругалась. Дарт бросился на помощь другу, пока тот не схлопотал еще, И только Рин, сохраняя невозмутимость, принял на себя роль переговорщика. «Постойте, давайте решим вопрос спокойно. Что у вас?» Договорить да говорить он не успел. Одним ударом в лицо ему отшибли все желание разглагольствовать. Рин опрокинулся назад и упал вместе со стулом к ногам, галдящих зрителей, обступивших место действа. Дарт, не раздумывая, полез в драку. Несколько пинков и ударов, и на грозном лице братцы Солы появилась смятая гримаса боли. Вот тут и подоспели четверо его дружков, готовых почесать кулаки. Пока зачинщик оправлялся от удара, один из его приятелей метнулся к Дарту, второй на подступах рухнул от подножки Рина, а два других остервенело кинулись к Дессу, который растянулся во всю длину стола, словно ярмарочный карп. Не желая повторять участь фаршированной рыбины, он скочил на ноги, умудрившись швырнуть в нападавших объедками. Вреда это не причинило, зато позволило выиграть пару секунд для маневра. Дес ловко подпрыгнул и повис на кованной люстре. Его попытались ухватить за ногу, но он подтянулся, а потом еще и легнул в ответ. «Хорошая вышла бы тактика, будь люстра предназначена для подобных трюков». Крепление не выдержало и оторвалось вместе с куском бруса. В последний момент Дэс успел сигануть вниз, прежде чем вся металлическая конструкция с лязгом рухнула на пол, чудом никого не задев. Какой-то сердобольный зевака помог ему подняться, а затем толкнул обратно в гущу драки. К Дессу ринулся разъяренный братец, и тут же налетел на его кулак в перстнях, отчего удар получился сильнее, чем рассчитывалось. Из носа зачинщика брызнула кровь, и на помощь ему подоспели сразу двое дружков. Как бы отчаянно Дес не сопротивлялся, в неравном бою ничего противопоставить не смог. От резкого удара он согнулся пополам и хрипло закашлял. Неожиданно в драку вмешался неравнодушный зритель — Разбивший стакан с пойлом об голову того, кто держал Десса, пока второй сыпал беспорядочные удары. «Пятеро на троих нечестно!» Толпа поддержала его одобрительными возгласами. Флори с ужасом наблюдала за воцарившимся беспределом. Стычки в хмельном квартале считались неотъемлемой частью вечера и нередко заканчивались появлением следящих с дубинками, лупящими без разбора, лишь бы разогнать дебоширов. В такой бой не можно пострадать сильнее, чем в самой оголтелой потасовке. Ненадолго она перестала следить за происходящим вокруг и поплатилась бы за невнимательность, если бы Элайн не оттащила ее. Через секунду на место, где стояла Флори, рухнул еще один лишний соперник, огретый стулом. Это уже Рин постарался. Теперь силы уравнялись, и зрители довольно заулюлюкали, предвкушая, что драка без перевеса на чьей-либо стороне продлится дольше. Гул толпы распалил ярость зачинщика, и тот с разбегу налетел на Десса, повалившись вместе с ним. Они сцепились, как уличные коты, и кубарем покатились по полу. Дарт бросился их разнимать, увернулся от кулака, но пропустил удар в колено и упал, как подкушенный. Наверняка противник заметил, что он прихрамывает, и воспользовался этим. Вне себя от гнева Флори схватила со стола единственный уцелевший стакан и швырнула его мерзавцу в спину — не подумав, что цель движется, причем очень быстро и непредсказуемо. Стакан пролетел мимо и угодил в Десса, когда тот пытался подняться на ноги. «Это женская солидарность?» — спросила Элайн. «Это моя криворукость», — пробормотала Флори, мысленно попросив прощения у Десса, которая из-за внезапной атаки стаканом пропустил удар в челюсть. Не успели зрители оправиться от неожиданного поворота, как случился еще один. Сквозь толчую прорвалась Соло с красным, опухшим от слез лицом. Белый кружевной чепец ехал напок. Из-под него выбились светлые кудри. «Хватит! Прекратите!» — заверещала она, бросившись в гущу драки. «Вы же поубиваете друг друга!» Этого оказалось достаточно, чтобы усмирить пыл ее братца. Вслед за ним успокоились и его дружки. Дес отстался лежать лицом в пол, тяжело дыша. Рин так и застыл со стулом в руках, а Дарт отпустил соперника. Все растерянно переглянулись, будто резко пробудились ото сна и теперь не могли понять, что происходит. Тем временем соло прильнуло к брату, заботливо вытирая кровь с его лица кружевным чепцом. По толпе прокатился возбужденный шепот. Прямо здесь, в стенах таверны, зарождалась новая сплетня о стаканщице, обманутой хозяином таверны. Даже фантазировать не пришлось. Достаточно знать репутацию Десса и видеть Солу в слезах. Драки в «Хмельном квартале» случались хоть каждый день да по нескольку раз, но любовные перипетии нечасто выносились на всеобщее обозрение. Этот вечер подарил и то, и другое. Как в хорошей театральной постановке, в нем нашлось место и зрелищности, и драме, и неожиданной развязки. Вряд ли, когда Десс обещал яркое действо, он предполагал такой накал страстей. «Пусть все знают, что ты — подонок и лжец!» — воскликнула она с надрывом. «В чём дело, Соло?» — хмыкнул он, приглаживая взъерошенные волосы, будто сейчас непослушные пряди были его самой большой проблемой. «Ты же сама хотела, чтобы я...» От необдуманных слов его спас Дарт, нашедший способ разогнать зевак. «Господа, вернемся к нашим стаканам, пока пиво похоже на пиво». «Не будем портить впечатление от вечера», — поддакнул Рин, найдя, наконец, применение своим навыкам переговорщика. Дэс коротко гикнул за его спиной и демонстративно отряхнул одежду, намекая, что он уже набрался впечатлений, затмить которые вряд ли получится. Зрители начали расходиться по местам, как вдруг Соло решила довершить дело хлесткой пощёчиной, Звук оказался ошеломляющий звонок. Оцепенев от изумления, Дэс захлопал глазами и, кажется, впервые покраснел от стыда. Но даже это не могло скрыть багряный след от пятерни, отпечатавшейся на щеке. Дарт метнулся к другу и поволок его прочь от любопытных взоров, злых языков и смешков. Остальные последовали за ним без приглашения. В пятером они ввалились на кухню, прервав горячее обсуждения работников. Все как один замолчали и столбами застыли перед хозяином. Кухарка Лу распорядилась принести колотого льда и чистые полотенца, чтобы приложить к ушибам. Её подопечные засуетились точно муравьи, натащили все, что нужно, а после исчезли, дабы заняться уборкой зала. Немой вопрос повис в воздухе. Жарком и тягучим, как патока. Дэс обвел взглядом, собравшихся и обреченно вздохнул, смирившись с тем, что придется объяснять, из-за чего весь сыр бур. За кулисами Соло застала его с Чармейн, приняв их поцелуй за предательства, хотя Дэс не клялся ей в любви и не давал обещаний. То, что для него было мимолетным увлечением, влюблённая Соло считала многообещающим началом романа. Флори скрутила лед в полотенце, хотя холодные компрессы уже не могли исправить ситуацию. Один крашит другого, пострадавшие сидели в рядок по убыванию травм. Дессу разбили губу и нос, у Дарта была рассечена бровь, а под правым глазом Рина ярким цветом наливался синяк. Элайн смотрела на них, как на малых детей, сочувствуя их глупости. Ненадолго все замолкли, погруженные в свои мысли, Затем Дарт мрачно изрёк. «Такой костюм испоганили гады». «Уверен, твоё шмотье обойдется дешевле, чем куча разбитой посуды и мебели», — парировал Дес. «Хорошо, что я сходил на прием сегодня», — пробормотал Рин. «Иначе бы пришлось светить фингалом перед городоначальником». «Тебе все равно отказали», — Дес дернул плечами. «Какая разница?» «Так меня хотя бы выслушали». «Сомнительное достижение, Верайн". поддела его Элай. И «Индюка тоже слушали, прежде чем бросить в котел. подхватил Дес, возвратившись к привычному образу шута. За этим он прятал все остальные сколько-нибудь уязвимые чувства. Как нарочито яркие заплатки на одежде, его шутки скрывали за собой то, что не предназначалось для чужих глаз».